— Вы, может, и правы, — улыбнулся князь. — Я действительно, пожалуй, философ, и, кто знает, может, и в самом деле мыслями имею поучать. Это может быть. Право может быть. — И философия ваша точно такая же, как у Евлампи Николаевны, — подхватила опять Аглая. — Такая чиновница, вдова, к нам ходит вроде приживалки. У ней вся задача в жизни — дешевизна. Только чтобы было дешевле прожить.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 Коли говорите, что были счастливы, стало быть, жили не меньше, а больше. Зачем же вы кривите и извиняетесь? Строго и привязчиво начала Аглая. И не беспокойтесь, пожалуйста, что вы нас поучаете. Тут никакого нет торжества с вашей стороны. С вашим квиетизмом можно и сто лет жизни счастьем наполнить. Вам покажи смертную казнь и покажи вам пальчик. Вы из того и из другого одинаково похвальную мысль вы видите, да еще...